Глава 25. Освобождение Икара. «Зачем вы убили папу, дядя? Все это время, с момента, как я увидела Эбенезера Торна, этот вопрос преследовал меня, не давал покоя. Остановив на мне взгляд, дядя какое-то время молчал, потом ответил. «Потому что я слишком хорошо знал своего брата Эйба, Роза. Для твоего отца никогда не было ничего важнее долга». «Долг перед королевой. Долг перед гильдией. Долг перед людьми. Он считал, что это священный долг всех Торнов — быть заслоном между мирами, служить живым щитом от демонов. Если бы он узнал, какие цели я преследую, к чему стремлюсь, он остановил бы меня любой ценой. Даже ценой моей жизни». эбенезар Торн хмыкнул как будто с горькой грустью. «Видишь ли, Роза, я никогда не был с ним согласен». Никогда не считал, что Торны должны приносить себя в жертву королевству или людям. Наши с твоим отцом цели были слишком разными. Невозможно найти компромисс. Он был преградой на пути к моей. «Какую же цель вы преследуете, Торн?» Вступил в разговор райн «И для чего нужны мы?» Дядя покивал. «Что ж, пожалуй, пришло время объяснить, зачем я привел вас сюда, лорд Кингсворд». Сделав несколько шагов, он приблизился к безмолвно, словно извояния сидящей на каменном троне женщине и посмотрел на нее с болью во взгляде. «Я хочу освободить ее. Слишком долго Архария была пленницей границы, жертвенным агнцем для человечества». «Вы сошли с ума, Торн», — негромко, но мрачно произнес Райан. «Она мучается», — понизил голос тот «Она страдает». Можете ли вы представить себе, лорд Кингсворт, каково это — быть вечной пленницей? Много веков терновый лес питается ее кровью. Много веков она живет в кромешной тьме этого подземелья. Архария ослепла, потому что во тьме ей не нужны были глаза, и она перестала видеть. Она онемела, потому что ей не с кем было говорить. И это длится так долго. Пока любой человек наверху проживает свою человеческую жизнь со всеми ее горестями и радостями, Она видит только темноту и слышит только тишину, питаем монстра наверху. «Торн!» — воскликнул Райан. «Вы не можете ее освободить. Граница рухнет, и в наш мир хлынут орды демонов. Они будут поглощать души людей, пока человечество не исчезнет. Вы этого пытаетесь добиться?» От картины, рисованной райном у меня похолодело внутри. Даже небольшие группы демонов, проникая в мир людей, иногда уничтожали целые деревни. Десятки пустых бродило по запретному лесу, потеряв себя навсегда. От них осталась только оболочка, тело без души. Что же случится, если граница исчезнет совсем? Мир людей заполнят пустые. Райан прав. Этого нельзя допустить. То, что задумал дядя, — сумасшествие. Эбонезер Торн тем временем повернулся к нам и, остановив тяжелый взгляд на рая, не сказал. «Демонам не нужны люди. Демонам нужна карьяра, источник их силы. Все эти легенды о том, что демоны испытывают вечный голод и потому поглощают души людей, неправда. Люди присвоили себе источник их силы, карьяру. Именно из-за этого демоны чувствуют голод. Но если высшие демоны осознают это и по этой причине всегда искали владыку Архарии, древнего демона, который ради человеческой женщины похитил Карьяру, то низшие безумно стремятся утолить свой голод, и души людей служат им пищей. Я оживила в памяти рассказы о первых низших демонах, появившихся в мире людей, и слова, которые они произносили на незнакомом людям языке. Карьяра Анар. Карьяра Вар. Это правда. Они искали Карьяру. «Какой смысл в том, что вы говорите мне этот торн злился Райан. «Карьера в руках человека, который не собирается ее возвращать, и вы хорошо мне дали это понять». «Вы плохо обо мне думаете, Кингсворт». Опустив титул, пренебрежительным тоном сказал Эбенезер Торн. «Я не настолько бесчеловечен, как вам кажется. Я дал возможность демонам вернуть то, что было у них украдено, а людям спастись. Теперь все в их руках». «О чем вы говорите, Торн? Хватит!» Холодно перебил его дядя. Я привел вас сюда не для споров. Вы сделаете то, что мне нужно от вас, Кингсворт. И после паузы мрачно добавил. У вас нет выбора. Возле границы сейчас отряд боевых магов гильдии. Все они погибнут, когда граница падет. Или наоборот, — сказал ибнезер Торн. Они остановят демонов и выиграют время. Почему я? Тяжело вздохнув, спросил Райан. «Вы невнимательно меня слушали, Кингсворт. Единственное, что способно разорвать связь Архарии с Терновым лесом, это пламя демона, который был отцом ее детей. Пламя, с помощью которого он невольно создал проход в мир людей. С помощью карьеры этот демон сам воплотился в пламя, способное уничтожить и человека, и демона, и все, созданное ими. Демоны дали этому пламени имя. Владыка Архарии. И сейчас вы его хозяин. хозяин? Владыка Архарии находился на хранении у гильдии, по очереди передавался из одного рода в другой. Последними хранителями Владыки Архарии были ваши родители, лорд и леди Кингсворды. Они слишком боялись потерять его, поэтому спрятали внутри вас, когда вы были ребенком. С тех пор вы его хозяин. Даром вашего рода был огонь, поэтому старому лорду Кингсворду это показалось хорошей идеей. Никто не заподозрит, что пламя, которое вызывает ребенок, на самом деле владыка Архарии. Все будут думать, что это просто ваш родовой дар». Приблизившись вплотную к бледной и слепой фигурке на троне, эбенезер Торн повернулся лицом к нам. «Все, что от вас требуется, Кингсворт, это призвать владыку Архарии и с его помощью испепелить корни, которые соединяют Архарию с Терновым лесом. Райан смотрел на него, не мигая, потом медленно втянул ноздрями воздух и ответил. «Я не стану этого делать». Эбенезер Торн ничего не сказал. Ни одним мускулом не показал, что разочарован или зол. в виде его спокойствия я внезапно вспомнила, с какой безучастностью он убил моего отца, своего брата. Как человек, который принял решение, и ничто не сможет поколебать его волю. И вместе с этим воспоминанием ко мне пришел страх. а в следующий миг, оглушённое внезапным треском и схваченная цепкими путами, я взмыла вверх, под свод подземелья. «Роза!» — закричал Райан, и, бросившись ко мне, вцепился в удерживающие и оплетающие моё тело ветви, однако тотчас зашипел от боли. Длинные острые шипы безжалостно впивались в его ладони, и они... я могла видеть это... кровоточили. «Не надо!» — крикнула «я уже знаю, что будет дальше». Стоит Райану продолжить, терновник набросится на него, впиваясь своими жалами. Шипы будут ранить его, пока Райан не истечет кровью. Это уже случалось прежде, и тогда виновницей была я. «Бессмысленно, Кингсворт», — напомнила себе Эбонезер Торн. «Вы забыли? Я убил своего брата, который так же, как и я, обладал связью с терновым лесом и границей. Но он был беспомощен передо мной. Знаете почему?» Гильдия была уверена, что Эбрахам самый сильный из Торнов, но так было лишь поначалу. Постепенно моя связь с границей становилась сильнее. Из-за Архарии. Из-за того, что долгие годы она была рядом со мной, приходя в мои сны. Из-за того, что я часто приходил сюда к ней. Крепла моя связь с Архарией, крепла моя связь с границей. «Вам не сорвать эти ветви Кингсворд. Скорее, они убьют вас». «А Роза, как и ее отец, не сможет мне противостоять. Ее связь с границей пока совсем слаба. Хотя у Розы есть потенциал, которого никогда не было у ее отца. Отпустите ее!» Взревел Райан, резко разворачиваясь к Абенезеру Торну. «Нет», — ответили ему. «Вам придется выбрать Кингсворт. Либо вы призываете владыку Архарии и разрываете ее связь с Терновым лесом, либо... Роза умрет». Мне жаль, я не хотел бы вредить своей племяннице на последние из торнов, в этом ее ценность, но... Свой выбор я сделал много лет назад, когда узнал об Архарии. «Я убью Розу, Кингсворт. Можете не сомневаться во мне». Мой собственный крик вспорол мои уши, когда жало ветвей впились в мое тело. Словно сотни ножей пронзили меня до нутра. Но уже в следующий миг мой крик оборвался, а горло способно было издавать только хрипы. Я задыхалась. Одна из ветвей обвелась вокруг моего горла и сжималась, пытаясь задушить меня. «Роза!» Я слышала голос Райана сквозь пелену шума, стоящего у меня в ушах, и почти не видела ничего перед глазами. «Райан! Не надо!» Я молила не идти на поводу у моего дяди. Даже сейчас, когда я была на краю гибели, мысль о том, что будет, когда граница падёт, приводила меня в ужас. Но я не была услышана. Сквозь пелену боли, застилающую мне глаза, я видела, как в подземелье полыхнуло пламя. Казалось, огненный зверь вырвался наружу. беснуясь он метался по каменной зале. Я слышала его хриплый трескучий рев. А потом одновременно произошло две вещи. Сначала раздался крик. Женский крик, но в этот раз я была уверена, кричу не я. И в тот же миг ослабли путы, которые душили и ранили меня. Упав на каменный пол, я подняла глаза, и мой взгляд тотчас выхватил Архарию. Она корчилась на каменном кресле, то низко опуская голову, то запрокидывая ее назад. Ее рот был раскрыт, и наружу вырывался душераздирающий крик, исполненный нечеловеческой боли. Я видела, как огненная лапа зверя хватает корни, тянущиеся к Архарии, и безжалостно рвет их. Слышала, как изо рта женщины вырываются безумные вопли снова и снова. Бросившийся к ней Эбенезер Торн обхватил обеими ладонями ее лицо, с невыносимой мукой в глазах и мольбой в голосе говорил. «Потерпи, умоляю. Ты должна выдержать. Ты столько времени ждала освобождения. Ты так просила меня об этом. Но свободу тебе может дать только боль. Прости, Архария. Прости, что я не знаю другого пути». Наконец, последняя ветка, соединяющая Архарию с границей, была сорвана лапой огненного зверя. И тот же час оборвался крик. Тонкая фигурка медленно сползла со своего каменного трона, но эбенезер Торн подхватил ее, опустившись рядом с ней на каменный пол. Тяжело дышая, Эбонезер Торн держал в своих объятиях Архарию и улыбался так, будто исполнилось его заветное желание, с упоением, с восторгом. А вскоре улыбка тронула и губы Архарии. Глядя на своего дядю, который в эту минуту не видел ничего, кроме Архарии, казалось, он забыл обо всем, даже о том, что здесь, помимо них, есть кто-то еще. Я вдруг осознала, что за чувство владело Ибнезерем Торном, похоже, уже долгие годы. Это была любовь. Не та любовь, которая рождается из влечения и похоти, а чувство способное возникнуть только из сострадания. когда проникаешься чьей-то судьбой и болью так сильно, что эта судьба становится твоей собственной». Однажды Бенезер Торн узнал о страданиях Архарии, и для него больше не было пути назад. «Ты свободна!» Задыхаясь от счастья, сказал ей мой дядя. «Наконец ты свободна!» Улыбка на лице Архарии дрогнула. Тяжело дыша, слепая женщина подняла бледную тонкую руку и нашла на ощупь лицо эбенезера Торна. Ее ладонь легла на его щеку. «Прости». Голос Архарии был сиплым, она шептала так тихо, что я едва слышала ее, но дядя, который находился к ней ближе всех, похоже, слышал ее лучше настолько, что, в отличие от меня, уловил интонацию. Улыбка медленно сходила с его лица, а Архария продолжала. «Приходя в твои сны, я обманывала тебя. Я не могу стать свободной, потому что для меня невозможно снова стать человеком. «Я — граница. Единственная свобода для меня — смерть. Спасибо. Спасибо, что освободил меня». «Нет». Сначала неуверенно произнес мой дядя, но следом в его голосе просочилась паника. «Нет, нет, нет! Постой!» Тело женщины в его руках обмякло. Рука упала на пол. Но даже в этот момент Архария улыбалась. И в этой улыбке было такое облегчение и счастье, словно она, наконец, избавилась от тяжелой ноши, которую ей больше не по силам было нести. «Нет!» — воскликнул Эбонезер Торн, когда голова Архария откинулась на бок, а глаза закрылись. Он встряхнул ее, словно хотел привести в чувство, но тщетно. Архария избавилась от бремени, которая несла много веков. Умерла на руках человека, который подарил ей избавление. Сначала я услышала непривычные звуки и лишь с запозданием поняла, что это плачет над телом Архарии Эбенезер Торн. Почти в тот же миг я почувствовала, как сильные руки обхватили меня за плечи, поднимая с пола. Скинув глаза, я увидела, что Райан, закрывая меня рукой и оттесняя назад, не отрывает напряженного взгляда от двоих возле каменного трона, мертвой женщины и оплакивающего ее мужчины. В первый момент я не поняла, чем вызвана настороженность во взгляде райна но, снова метнувшись взглядом к трону, вдруг заметила. Обожженные культи корней тернового леса зашевелились. Как будто, отрастая вновь, они удлинялись и тянулись к трону. «Они ищут Архарию», — поняла я. Но когда в следующий момент ветви стремительно, словно выводок змей, бросились вперед, я успела лишь крикнуть. «Дядя!» Но мой крик был прерван Райаном. Он схватил меня, удерживая на месте. Корни тернового леса все сразу пронзили тело Эбенезера Торна насквозь. Резко выгнувшись назад, Эбенезер Торн закричал и начал обмекать. Я видела, как ветви впиваются в его тело, проникают ему под кожу. Видела, как на моих глазах кровь словно сходит с его лица, и поняла. Терновый лес вытягивает из него жизнь, как делал это с Архарией. Граница пытается сделать из него замену. С ужасом осознала я. Тем временем голова дяди безвольно упала на грудь. Он не шевелился, как будто все глубже проникающие в его тело ветви не беспокоили его. Он потерял сознание. Ужаснулась я. Он умер. Глухо произнес над моим ухом Райан. Он не граница. Не он просил этот дар у карьеры. Это была Архария. Только она могла быть границей. Не веря, я потрясенно смотрела на дядю. Но все, положение его тела, поддерживаемое только ветвями, безвольно упавшая голова, говорили о том, что Райан прав. Бен Эзерторн умер? Сегодня я увидела его впервые за долгие десять лет, и почти сразу же после нашей встречи он умер у меня на глазах. Какая жестокая шутка судьбы. «Тебя ждет наказание за предательство родной крови, Эбен!» Такими были последние слова моего отца перед смертью. И вот они сбылись. «Роза, надо уходить. Сейчас же!» Раздался крик Райана, и одного лишь взгляда на моего дядю мне хватило, чтобы понять. Корни тернового леса покидали его тело, выскальзывали из него. Эбонезер Торн не был тем, кто мог сохранить жизнь границы. И она искала. Искала того, кто может это сделать. А единственный оставшийся в живых из Торнов была я. «Быстрее, Роза!» крикнул Райан, увлекая меня за собой к проходу, по которому мы сюда пришли. Краем глаза я успела увидеть, как ветви бросились ко мне, а после не видела уже ничего. Увлекаемая райном я бежала как могла быстро по каменному ходу под лысым холмом, стараясь не думать, что граница, словно волк, почуявший запах моей крови, преследует меня, жаждет меня поглотить, слиться со мной, соединиться, чтобы я заменила ей ту, что уже мертва. Я слышала треск ветвей за спиной, слышала хлёсткие звуки, когда ветви ударялись о стены, о пол каменного прохода. Я задыхалась, теряя силы, и мне казалось, что вот-вот ноги подкосятся, и я упаду. Однако в какой-то момент звуки преследования стали как будто отдаляться. Это придало мне сил. Впереди показался свет, и уже вскоре мы выбежали наружу. Вокруг нас снова был лес. Райн толкнул меня себе за спину, из его руки вырвалось пламя, приняв форму большой звериной лапы. Мы стояли напротив зияющего темнотой прохода в основании холма и ждали, однако преследующие на ветви не появились. «Когда мы бежали, звук утихал», — произнес Райан. «Или я обманываю себя?» «Нет», — отозвалась я. «Мне тоже так показалось». Мы подождали еще какое-то время, но было тихо. «Я хочу кое-что проверить, Роза», — сказал Райан. «Давай поднимемся на холм». Я позволила ему взять меня за руку, и, найдя тропу, мы поднялись на вершину холма. В детстве я часто бывала здесь. Граница отсюда была как на ладони, и я, будучи тогда впечатлительным ребёнком, с трепетом и восторгом любовалась стеной тумана, в котором двигалось что-то живое. Однако сейчас границы не было. Мы видели лес». Спящий неподвижный терновый лес там, где раньше была граница. Исчезла, словно растворившись в воздухе, и стена тумана. Я посмотрела на Райана и вдруг увидела, как брови его сошлись на переносице, а на лице промелькнуло узнавание. К нам движется отряд боевых магов. Проследив за его взглядом, я тотчас убедилась в его словах. Сквозь деревья мелькали фигуры всадников и лошадиные гривы. «Не бойся», — успокоил меня Райан. «Я знаю их». Когда всадники приблизились, мы уже успели спуститься с холма. «Приветствую вас, Бальтазар Лесрейт», — двинулся навстречу предводителю отряда Райан. «Приветствую вас, лорд Кингсворт», — ответил ему боевой маг и, переведя взгляд на меня, кивнул. «Леди Кингсворт». Я поприветствовала его ответным кивком. «Что произошло возле границы?» — осторожно спросил Райан. «Бальтазар Лесрейт бросил взгляд через плечо назад». Туда, где раньше была граница. Потом повернулся и ответил. «Границы больше нет. Она просто исчезла». «Демоны?» Мрачно нахмурившись, коротко спросил Ирайан, и я знала, что он подразумевает. «Не было ли вторжения демонов?» Боевой маг покачал головой. «Мы ждали. Опасались, что с исчезновением границы в наш мир хлынет орда низших. Однако ничего не произошло. Нет никаких признаков демонов». Мы еще какое-то время будем патрулировать здесь на случай, если демоны появятся. Но что случилось у вас, лорд Кингсворт?» райн сделал глубокий вдох. «Долго рассказывать, Лесрейд. Пожалуй, в другой раз. Сейчас я хотел бы отвезти леди Кингсворт в безопасное место». Лесрейд кивнул в знак понимания и, натянув по развернул лошадь, чтобы продолжить патрулирование. Весь отряд двинулся за ним. «Что произошло, Райан?» — глядя им вслед спросила я. «Граница исчезла, но демоны не появились». «Не знаю, но...» «Что-то произошло», — задумчиво сказал он. «Что-то еще. Произошло что-то еще, о чем мы не знаем».